Глава 16. На величественной центральной площади Торбилиана полыхали погребальные костры, щадящие черным дымом. Толпы людей стояли вокруг них, рыдая, тихо ропча и отдавая последнюю дань уважения тем, кому не повезло закончить свой жизненный путь самой темной ночью для всех биливусов и тех, кого они защищали. Погибшие исчислялись многими сотнями, ибо нежить не знала пощады и не выбирала, на кого наброситься. Стражники и рыцари, ремесленники и торговцы, маги и путники, костяные лезвия одинаково хорошо разили их всех. По предварительным подсчетам число погибших превысило две тысячи человек, что с учетом всего населения города и того, что ему угрожало, было значением крайне, крайне малым. Некромант такой силы мог воспользоваться одной единственной ошибкой защищающихся и превратить в некрополь весь Торбиллиан. Но, благодаря доблести Бельвилсов и жертве их главы, зло удалось своевременно остановить. По крайней мере, именно эту версию преподнесли людям, которым вполне хватило истории о геройстве. Геройстве, которое действительно имело место быть, но со множеством упущенных деталей. Виктор ван Беллиус стоял подле одного из самых больших костров и, не отрываясь, смотрел на размеренно колышущееся пламя. Черный траурный плащ подрагивал под порывами вечернего ветра, а алые глаза, казалось, сияли изнутри. Третий сын графа скорбел, как умел, хоть и не совсем понимал, почему смерть Дюрана и предательство Деймоса так по нему ударило. К ним обоим он был привязан куда меньше, чем к той же Страе и всегда считал, что даже уничтожение всего, за исключением нескольких человек, рода ударит в первую очередь не по нему, а по его условиям жизни. Практичный и прагматичный подход подлинного эгоиста в этот раз почему-то дал сбой. Чем больше Виктор наблюдал за происходящим вокруг, тем сильнее трескалось его видение самого себя. Слишком близко к сердцу он воспринимал произошедшее. Как будто память и опыт реципиента были не просто им поглощены, но и стали его частью наравне с основной личностью. Душа при этом, естественно, не изменилась. Вот только что есть та душа. Всего лишь ядро индивидуума, которому липнет все самое-самое важное. Не как воспоминания, а как мимолетные образы на грани с ощущениями. Душа может относительно недолго тянуть за собой воспоминания, например, старого тела, но без новой оболочки они быстро отвалятся и исчезнут в бесконечно вечном нигде. Из этого же следует, что личность, как ни крути, — это память. А память двух людей в одном конкретном человеке — это химера, новая личность, имеющая что-то общее со своими обеими составляющими никогда еще виктор не задумывался над тем что он трясясь над сохранением себя больше чем над чем либо другим собственными руками этого себя убьет но сожалеет ли он об этом здесь и сейчас конечно же нет фактически это убийство каждый человек совершает по отношению к себе ежедневно развиваясь и изменяясь а то и ежесекундно. на проклятого бесшумно упала первая капля предвещающая скорый дождь, а следом за предвестницей на землю обрушились и другие капли влаги. И еще громче зарычали костры, которым не по вкусу пришлась небесная вода, а люд мало-помалу начал расходиться. Все те, кого ночные потери обошли стороной, не видели большого смысла в том, чтобы стоять и мокнуть подле погребальных костров. Но все еще оставались люди, одним днем лишившиеся отцов, сыновей, матерей И дочерей. Что им всем какой-то слабенький дождик, если в душе бушует полноценный тропический шторм? Виктор. Дядя. Проклятый повернул голову и натянуто улыбнулся, наткнувшись взглядом на профиль так хорошо ему знакомого и одновременно с тем такого непонятного человека. Дэймос. Брат его отца. «свершивший переворот и мастерский, без дополнительных конфликтов, пока еще не официально вставший во главе рода». Люди на всех ключевых постах были верны ему, о недовольных никто не слышал. Да и были ли они, эти недовольные? Все-таки именно Деймос, судя по всему, что Виктор успел узнать, был основным претендентом на место главы рода 20 лет тому назад. И если бы не трагическая случайность, выбросившая его из гонки, «Бельвилсов вперед вел бы совсем другой человек, куда как более подходящий для этой роли, если не учитывать все известное обо всех кандидатах». «Знаешь, значит...» — мужчина покачал седой головой. «Я и не сомневался в том, что ты услышишь о нашем родстве. Тем более, когда каждый второй судачит о моем... возвращении». «Было не просто осознать и принять то, что некогда именно вы претендовали на место главы рода. И я все еще не понимаю, почему вы решили занять место слуги над слугами?» «Традиции рода таковы, что в дела главы не может вмешиваться никто из Бельвесов. А вот простому слуге это, с точки зрения условностей, позволяется. Глупости старых времен, но уж как есть...» «Не всегда между сынами главной ветви одного поколения держался мир или хотя бы нейтралитет. и Еще наш с дюраном отец враждовался своими братьями, и если бы не этот закон, то им могли бы пытаться манипулировать». Дима с правой рукой огладил бородку. «Даже у самого эгоистичного человека есть что-то дорогое его сердцу, что-то, чем можно воспользоваться». Виктор на мгновение опешил, не зная, как это воспринимать. Как простое объяснение, или же как намек на нечто большее. «Наши люди нашли что-то, что указывало бы на цели нападавших? Они пришли сюда за мной, или же...» Виктор не имел большего желания говорить с дядей по душам, и потому поспешил перевести тему. Более того, ему уже сейчас нужно было начинать работать над необходимым образом, наглядно демонстрируя свое непонимание подоплеки ситуации не факт что это сработает с таким интриганом как дэймос но хотя бы попытаться виктор был обязан конфликт с человеком который в ближайшие недели станет главой рода проклятому был не нужен уж точно не сейчас пока известно только что нападение готовилось не менее полугода так что твое избрание пантуаном не имеет в случившемуся никакого отношения темные макли некроманли Но к нам у него были свои счёты. Мы обошлись малой кровью. Мужчина бросил мимолетный взгляд на лицо племянника. Но самого зачинщика не застигли, и вряд ли сможем теперь. Он скрылся? Он и не появлялся. управлялся всем издалека, а всех, кто мог указать на него, обратил в нежить. Ты не видел ничего, что могло бы указать на нашего врага? Проклятый как мог угрюмо покачал головой. «Ничего. Отец приказал мне оставаться на вершине центральной башни и управлять защитными системами. Но сначала я был практически слеп из-за буйства темной маны, а после из-за мной же устроенного мана Шторма. А лично встревать в битву такого уровня я посчитал бессмысленным. Мне хватило бы эхо шального заклинания, чтобы пополнить список потерь своим именем». «Могу лишь сказать, что на тот момент ты поступал оптимальным образом, Виктор». Я говорил с пережившими схватку магами, и все они положительно отозвались о человеке, взявшем на себя управление защитными системами поместья. тут тварь было бы намного сложнее прикончить, если бы она продолжала свободно подпитываться маной с изнанки». Деймос говорил спокойно и размеренно, снимал немалой таликой одобрения в голосе. Ничто не указывало на то, что именно он здесь, пусть не темный маг, но главный злодей. «Но я хотел поговорить с тобой о другом, Виктор». «Церковь?» «Верно», — Дэймос кивнул. «Сейчас нам как никогда нужен этот союз, и я надеюсь, что ты не свернешь с намеченного пути». «У меня нет такого права, дядя». Виктор нагло перебил будущего главу рода. «Темный маг убил моего отца и лишил жизни многих родичей. Разрушил поместье и город, запятнал репутацию бельвиусов Как сын Дюрна Ван Бельвюс, я обязан взять от церкви все, что смогу, и отомстить. Ему ли, или же другим темным, покажет время?» «Достойный ответ», — Деймос удовлетворенно кивнул. «Прибытие твоих наставников можно ждать уже в ближайшие недели. Произошедшее вторбилие неопределенно заставит их поторопиться. А наши посыльные сделают все для того, чтобы служители пантеона узнали о новом враге как можно раньше». Так что я подготовлю все к отбытию, дядя. А пока позвольте мне немного побыть в одиночестве». Поднимать тему с Клариссой проклятый не решился, так как даже верные отцу боевые маги, участвовавшие в том сражении, ничего о ней не говорили. И в целом придерживались только что озвученной Деймосом версии. «Все причастные стали живыми мертвецами или окончательно подохли. Точка». «Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом и помощью, Виктор. Помни об этом, как и о том, что жизнь — это не одна лишь месть». В какой-то момент проклятому показалось даже, что произнесенные Деймосом слова были от и до искренними. Но он быстро отогнал эту неприятную ему самому мысль, устремив взгляд на чадящие погребальные костры. Их ненасытное пламя усердно пожирало тела десятками, и лишь одного убитого не удалось провести через последний ритуал — самого графа, развоплощенного врагом. А ведь вместе с ним пропал и амулет Файшинг, ранее считавшимся неразрушимым. И об этом Виктор, конечно же, не знал. Град сидел на низкой, но широкой койке в казарме и нервными рваными движениями точил меч. Точил совсем не так, как было надо но не обращал на это большого внимания. Все равно покрытый выщербинами меч был годен только на переплавку. Рыцарь просто инстинктивно пытался занять чем-то свои руки, в мыслях переживая первый в своей жизни отходняк от таких масштабов боя. И дело было не в пролитой крови, тяжести, схватках или ранах. Нет. Просто от всего рыцарского отряда в живых осталось всего пять человек, считая самого Грата. Погибли все, кого он мог назвать друзьями и верными товарищами. Уцелевшие они стали ближе, чем раньше, но заменить друзей не смогли. И уже не смогут, так как теперь Град абсолютно точно уверился в том, что его долг — следовать за Виктором Ван Белиусом, который совсем скоро должен отправиться в столицу. И в связи с обстоятельствами этого путешествия лишний меч ему определенно пригодится. Как и верные люди, коих теперь у третьего сына почившего графа должно стать кратно меньше. Чего уж говорить, если даже град, выходец из простого люда, понимал, что Виктор в один момент опустился на несколько ступеней в иерархии рода относительно того, что было еще вчера. «Че смурной такой? Мало ублюдков нарубил?» Ха. Громогласно заявил Торрен, могучая рука которого впечатала распахнувшуюся дверь в стену. И наплевать ему было, что та весила столько, что новобранцы порой ее и открывали-то с трудом. «Вставай, там вождь со словом пришел!» «Молодой господин...» «Вождь!» — веско отрезал варвар, из-за спины которого торчала рукоять внушительного полуторного меча. Ему, как выдали оружие из-за чрезвычайной ситуации, так больше и не отбирали, видимо, оценив вклад северянина в ночное противостояние. Или до этого просто не дошли руки ведь практически половина поместья лежала в руинах, с которыми нужно было что-то делать. «Так ты идешь, воин?» «А куда я денусь-то, а?» Град тоскливо вздохнул и отложил меч в сторону, поднявшись на ноги. Брать с собой то, во что превратилось некогда прекрасное оружие, у него не было никакого желания. Он целых пять лет холил или леял меч, выкованный из отлично проводящего ману сплава и лишился его за одну лишь битву. «Иди». Впрочем, позвали ни одного лишь Грата, и в то же самое время посыльные пришли к Линет и Драферу, к Тили, Лисе и Ане. А может, это они и были теми посыльными, кто теперь скажет. Так или иначе, но все те, кого Виктор мог назвать достойными доверия людьми, и не только людьми, собрались в одном единственном месте в стенах библиотеки, ныне покинутой и опустошенной. Маги, поняв, что их дом оказался не столь крепок и надежен, как им хотелось бы, эвакуировали все самое ценное — знания. И будут они находиться в другом месте до тех пор, пока поместье не возведут заново, превратив его в полноценную крепость. «Я приветствую всех собравшихся!» Виктор, восседая во главе стола, обвел взглядом семерых человек. Гарт, Линет, Торрен, драфер Тилия, Лиса и Анна. Люди и нелюди, из которых проклятый намеревался сформировать костяк своего внутреннего круга. Это было не столь актуально днем ранее, но теперь ситуация изменилась в корне. «Как вы могли догадаться, я собрал вас всех для того, чтобы объявить о своих дальнейших планах и дать вам выбор». «Я уже присягнул вам, молодой господин», — гард склонил голову. «Спрашивать меня вновь нет нужды». «Куда вождь? Туда и я!» Торон воинственно потряс кулаком, ничуть не скрывая удовлетворения от хорошей, по его меркам, битвы. «Я не буду повторяться», — смура заметила линет с лица которой события прошедшей ночи, казалось, навек стерли улыбку. «У нас с вами была сделка, хозяин». драфер нахмурился, отчего татуировки на его лысине исказились, став напоминать не строгую схему, а рисунок сумасшедшего. «Им я не вижу причин что-то в ней менять». «Меня полностью устраивает мое положение, господин». Тилья в строгом соответствии с этикетом поклонилась, ни единым движением не выдав того, что она совсем недавно ничего не знала о том, как служанка должна себя вести. Впервые за последние сутки Виктор улыбнулся. Криво и, как обычно, пугающе для окружающих, но улыбнулся. «Лиса! Анна!» Его взгляд обратился на служанок, одна из которых по праву считалась в поместье старшей. Когда-то давно она присягала Дюрану, но теперь, после его неожиданной кончины, могла выбирать. И Виктор решил предоставить ей эту возможность. «Я с вами, молодой господин», — ответила Лиса, не поднимая головы. «Господин хотел бы, чтобы я продолжила свое служение роду, и вам мои навыки нужнее, чем кому бы то ни было еще». Старшая служанка глубоко со скидкой на то, что она сидела, поклонилась. Тем более обучение Тиле еще не закончено, а такую старательную ученицу отпускать в свободное плавание было бы кощунством. Виктору-эгоисту поддержка была, конечно же, не нужна. Но тот Виктор, который сидел сейчас перед всеми этими людьми, воспринял услышанное с благодарностью, ведь больше не было Виктора, сына главы рода, за которым стояла вся фамилия. Теперь был лишь Виктор, святой и сирота, во главе рода которого стоит убийца своего предшественника. Верить кому-то, кто спокойно принял такую смену власти? Увольте! Проклятый был не настолько глуп. А это значило, что ресурсы рода Бельвиус для него, если не закрыты, то нежелательно к использованию точно. Потому люди собравшиеся здесь и готовые следовать за ним воспринимались им как самый ценный из всех возможных ресурсов и возможно даже что ресурсов невосполнимых Я услышал вас и могу сказать лишь одно спасибо настала очередь виктора кясссса что он и сделал и поклонился он глубоко так словно никогда и не было никакого поглощения опыта и памяти реципиента с рождения стоявшего выше подавляющего большинства других людей. Я этого не забуду. Но знайте, что планы претерпели некоторые изменения. Скорее всего, в столицу мы отправимся уже через две-три недели». «Так скоро?» — проклятый кивнул. «Отряд церкви двигался к нам не напрямик и особо никуда не торопился. Теперь же есть основания полагать». Всех передернуло, ибо они эти основания видели своими глазами. «Что они ускорятся?» Соответственно, к этому моменту я хочу, чтобы вы все были готовы к долгому переходу в не самых лучших условиях. — В столицу мы тоже будем торопиться? — линет сделал бровь. — Именно, потому что я хочу оказаться там как можно скорее. От того, что на мгновение промелькнуло в глазах проклятого, не по себе стало абсолютно всем. Даже Торрен внутренне похолодел, подсознательно задавив это ощущение и забыв о нем. Разве может воин бояться своего вождя? То-то и оно, с одним лишь уточнением. Страх может вызвать не только человек, но и что-то в глубине его. омыслы подсознательные стремления или же сила.